Три обитатели Марса. Таинственная сила с невероятной скоростью уносила обломки погибающей экспедиции от северного полюса по направлению к земной оси. Этот своеобразный снаряд, уже не узнаваемый с Земли, одиноко летящий по мировому пространству и неуправляемый человеческой властью, казался игрушкой космических сил. И все-таки шар был предметом напряженного внимания. Наблюдавшие его находились в таком месте, где человеческая мысль не только не предполагала, но даже не могла допустить возможности присутствия живых существ. То, что северный полюс населён неизвестными обитателями, было крайне странно и неожиданно, но всё-таки полюс был частью земного шара, где могли пребывать и дышать живые существа. Но то место, с которого теперь следили за гибнущим шаром, находилось уже вне земной атмосферы. прямо по направлению оси на расстоянии радиуса земного шара от поверхности земли, то есть на высоте 6356 км, парило в свободном пространстве необычайное сооружение кольцеобразное тело, напоминающее гигантское колесо, плоскость которого была параллельна горизонту полюса. Это кольцо в ширину имело около 50 м, внутренний его диаметр равнялся 20 м, так что полный его диаметр был длиной 120 м. Кроме того, подобно Сатурну, оно было окаймлено тонкими широкими кольцами, поперечник которых достигал 300 м. Они представляли систему маховых колёс, вращавшихся без трения с большой скоростью вокруг внутреннего кольца и поддерживающих его плоскость в положении перпендикулярном к земной оси. Внешнее кольцо походило на трёхэтажные кольцеобразные строения высотой около 15 м. Внутри кольца, в среднем его этаже, в котором была протянута густая сеть проволок, решеток и колеблющихся зеркал, два существа были заняты наблюдением за целым рядом приборов. Но каким же образом могло парить это кольцо на высоте шести тысяч трехсот пятьдесят шести километров над землейю? Это чудесное сооружение могло быть воздвигнуто только благодаря проникновенному знанию природы и остроумному развитию техники. Кольцо несомненно испытывало притяжение Земли. Если бы оно было предоставлено самому себе, оно рухнуло бы на остров, лежащий у полюса. Но как раз с этого острова на него действовала отталкивающая сила, которая держала его в равновесии над полюсом на расстоянии, равном радиусу Земли. И источником этой силы было само солнце, энергию которого так блестяще сумели использовать наука и техника. Находясь на такой высоте над полюсом, кольцо подвергалось непрерывному влиянию солнечных лучей. энергия, излучаемая солнцем, принималась и накаплялась здесь при помощи бесчисленного множества плоских зеркал, расположенных как на самом кольце, так и на поверхности моховых колёс. На земле люди воспринимают солнечную энергию почти исключительно в виде тепла и света, но здесь в пустом мировом пространстве обнаружилось, что солнце испускает неизмеримо большее богатство энергии. В частности, оно посылает волны очень большой длины, как, например, электрические а также волны куда более короткие, чем световые. Здесь эта многообразная, обычно неиспользованная энергия скаплялась и при помощи отражений передавалась на остров у полюса. Там совокупность ее и лучей непосредственно воспринимаемых самим островом представляла исключительно большой запас энергии, дававший возможность производить грандиозные работы. Весь остров с окружающими его сто сорок четырьмя круглыми столбами Юрельс восствует, по говоря, гигантским электромагнитом, питаемым самим солнцем. Если даже ей можно было предположить на острове кольце существование искуснейших инженеров, то откуда же им было взяться и как могли они проникнуть туда совершенно без ведома международной комиссии по исследованию полюса? И прежде всего, если они туда и попали, то какую цель преследовали они, держа это кольцо в равновесии над полюсом? А когда кольцо уже было установлено, то как можно было подниматься на него и спускаться обратно. Это кольцо в сущности являлось только средством, преследующим совершенно особую цель. Во-первых, оно представляло наблюдательный пункт, расположенный вне атмосферы. Во-вторых, это была станция, предназначенная для того, чтобы уничтожить силу тяготения в пространстве, отделяющем это кольцо от Земли. Пространство между внутренним отверстием кольца и находящимся на острове углублением, а именно цилиндр, ось которого совпадала с осью земли, являлось абарическим полем, то есть областью, где не действовала сила тяготения. Все тела, очутившиеся в этом цилиндрическом пространстве, не притягивались землёю. Абарическое поле воздействовало на окружающую его среду так, что все предметы, в неё попадающие, неудержимо уносились к нему. Вот почему шар воздухоплавателей постепенно притягивался к острову и тем самым неизбежно должен был попасть в абарическое поле. Такое поле, где не действовало силой земного тяготения, могло существовать благодаря другой противоположной ей силе, её уравновешивающей. Жители полюса умели извлекать силу тяготения из химически действующих тепловых и световых лучей. Для этой цели лучи направлялись в одну линию часть кольца и поступали в генератор тяготения. Это был аппарат, превращающий тепловую энергию в тяготение. Второй такой же аппарат находился в центральном углублении острова. Для сообщения между островом и кольцом вверх и вниз по барическому полю передвигалась воздушная вагонетка. Трудность задачи инженеров обеих конечных станций заключалась в таком регулировании силы тяготения, которое давало бы возможность в любой момент из желаемой скоростью притягивать вагонетку к острову или к кольцу. В тот момент, когда шар полярной экспедиции попал в оборическое поле, там действовала сила против тяготения, так как воздушная вагонетка находилась в пути от острого кольцу. Вследствие этого шар, гонимый к оборическому полю, едва достигнув его оси, с такой страшной быстротой был увлечён ввысь. Повнешним признакам оборическое поле ничем не отличалось от окружающей его среды. Его можно было узнать лишь по восходящему воздушному течению и по вызываемому им боковому притоку воздуха. Но при малом диаметре поля количество возносящегося воздуха было так незначительно, что ни облачности, ни тумана там не возникало. К тому же с кольца и состава шло такое сильное излучение, что водяные пары едва сгустившись, то чаще же снова переходили в газообразное состояние. На высоте 1-2 км можно было ещё, выпуская газы, до некоторой степени замедлять подъём шара, но потом ускорение слишком увеличилось. Гондола, попавшая в центр поля, получила при этом большее ускорение, чем шар, который хотя и был легче, но значительно превосходил её по объёму. Ввиду того, что диаметр шара превышал 20 м, часть шара находилась вне абарического поля. Только после того, как весь газ был выпущен и шар повис, он целиком попал в абарическое поле. И тут-то началось это бешеное ускоренное падение вверх, которое в какие-нибудь четверть часа могло бы увлечь шар на высоту тысячи километров. Если бы к счастью, он в ту же минуту не был остановлен. Когда инженеры Остоу заметили шар, они, что бы он ни держал, его прежде всего хотели схватить гайдроп. Но Грунты, избегая всякого соприкосновения с осторовом, предотвратил это тем, что выбросил бутылки с шампанским. Таким образом, шар настолько поднялся, что его уже нельзя было притянуть вниз за гайдроп, и он неминуемо должен был поглотиться аборигенским полем. Конечно, обитатели острова могли бы точчас его задержать и приценуть прекратив действующую в поле противотягивание, но это было невозможно, потому что как раз над шаром, уже давно скрывшись из виду, поднималась их воздушная вагонетка, и в поле нельзя было производить никаких изменений до её прибытия на верхнюю станцию. К счастью для идущих на воздушном шаре, её прибытие не заставило себя долго ждать. Между тем инженеры на кольце своими приборами тоже уловили какое-то перемена в аборищеском поле, хотя и не могли видеть шара. Поэтому они послали на ужтву телеграмму. Такое сообщение не представляло для них никаких затруднений, так как для передачи своих телеграмм они умели пользоваться световыми лучами. Они не только телеграфировали, но могли с помощью световых лучей сообщаться по телефону. Электромагнитные колебания телефона обращались фотохимические. и в таком виде точас воспринимались аппаратом другой станции, в то время как несчастные воздухоплаватели, опутанные шелковой оболочкой шара, совершали свой молниеносный полет по земной оси мимо них с кольца на остров. Прошла телеграмма следующего содержания: Энайох к, и с острова последовал ответ: Бетливар так и пил. Этих слов, конечно, нельзя было найти ни на одном человеческом языке. Они означали внимание, какая-то перемена, что случилось. Я те пригласил. В оборическом поле люди выключить как можно скорей. Чиновник, принявший телеграмму, стоял на наблюдательном посту кольца и проверял приборы, которые были прикреплены к большой распределительной доске. Стрелка дифференциального бороскопа точно указывала место, в котором в данный момент находилась вагонетка. Она была уже совсем близко. При помощи соответствующего прибора чиновник урегулировал движение вагонетки. который не замедлил упасться на конечной станции, где была принята выдвижной приемной сеткой. Фру, так звали этого чиновника, был заведующим внешней станцией. Его длинные вьющиеся волосы были почти белые, и поэтому его можно было принять за старика. Лоб его был необычайно высок, и огромные глаза горели, как звезды. Вся его осанка была свободная и легкая. Он быстро переходил от одного прибора к другому и точно не шел, а скользил по полу. Очевидно, ослабленные здесь силы тяготения было ему привычно ибо место, где он находился, по сравнению с поверхностью земного шара, было вдвое дальше от центра земли, а потому вес всех предметов здесь был в четверо меньше их обычного веса на земле. В это время открылась дверь воздушной вагонетки. Заведующий кольцевой станцией лишь мельком заглянул в вагонетку и снова обратился к приборам, чтобы телеграфировать на полюс, что барическое поле свободно. Прибывшие покинули вагонетку и вошли на галерею. Их было около 18, и все очень своеобразного вида, в тесно облегающих одеждах. Их характерные головы выделялись очень светлыми, почти белыми волосами. Блестящие и пронзительные глаза были защищены тёмными очками. Они прошли по галерее, над которой на неведомом языке была сделана надпись, указывающая, что здесь находится внешняя станция Земли. И по лестнице направились к выходной двери, ведущей на верхнюю галерею. Над дверью большими буквами было написано: "Vel L'o Nu", что означало "отправление на Марс". Это парящее в пространстве кольцо было ни что иное, как марсианский вокзал Земли. Это была станция, благодаря сооружению, которое обитателям Марса удалось установить правильные сообщения между их планетой и Землёй. Пассажиры вагонетки были марсиане, возвращавшиеся на свою родину.